Сцена 13. Беседка. Маргарита вбегает, становится за дверью, прикладывает пальцы к губам и смотрит сквозь щель. Маргарита, идет. Фауст, меня ты дразнишь. Ах, плутовка! Постой же, я тебя поймаю ловко! Целует ее. Маргарита, обнимая его и возвращая, поцелуй, Люблю тебя всем сердцем, милый мой! Мефистофель стучится. Фауст, топая ногой. «Кто там?» «Мефистофель, приятель!» «Фауст, скот!» «Мефистофель, пора домой!» «Марта входит!» «Марта!» «Да, сударь, поздно уж!» «Фауст!» «Позволите из сада вас проводить?» «Маргарита!» «А маменька! Меня так проберет она за это!» «Нет, не надо! Прощайте!» «Фауст!» «Очень жаль, что должен я уйти так скоро против ожидания! Прощайте же!» «Марта, адья!» «Маргарита, до скорого свидания!» Фауст и Мефистофель уходят. «Маргарита, ах, боже мой, как он учен! Чего не передумал он, а я краснею от стыда, молчу или отвечаю «да!» «Ребенок я, он так умен!» «И что во мне находит он?» Уходит.